Глава 8. 5 августа 1692 года. Версаль. «Ваше Величество!» — кивнул здороваясь входящий министр иностранных дел Франции Шарль Кольбер, маркиз де Круасси. «А, Шарль!» — улыбнулся Людовик XIV. «Хорошие новости!» «Я смог выполнить ваше поручение, Ваше Величество!» — чуть заискивающе произнёс Шарль и разузнал подробности о событиях в Москве. «Это интересно», — благосклонно произнёс король. «Продолжай». Вена не зря встревожена. Их союзник, Московия, смогла очень успешно выступить против верного вассала, Османской империи, Крымского ханства, стремительно его разгромив. Да что разгромив, уничтожив. Столь страшного и стремительного опустошения те земли не знали никогда». И это при том, что раньше у Московии не получалось даже просто вторгнуться на просторы Крымского полуострова, хотя попыток предпринималось много и куда более значительными силами. Например, в 1687 году князь Василий Голицын, фаворит царицы Софьи, под своими знаменами привел больше ста тысяч. Но все было тщетно, в сущности своим походом он смог только заблокировать выходы ханского войска, уклонившегося от сражения на Балканы, где в их помощи нуждались османы. «Очень интересно», – заинтересованно произнёс Людовик. «И как же им это удалось?» «По мнению Вены, всё дело в гении нового правителя Московии, Петра, который в 1689 году сверг свою сестру Софью и захватил власть, что само по себе весьма серьёзный успех для юноши 17 лет, причём захватил власть очень умно, избежав, вероятно, ещё несколько лет назад гражданской войны», – произнёс Шарль и чуть запнулся. «Ну что же, продолжайте, это весьма занимательно». Вся ситуация с разгромом и завоеванием Крымского ханства очень напоминает весьма сложную и многоходовую политическую комбинацию. Сначала Пётр вёл на удивление страны осаду Азова. Нет, для Москвы до него ничего необычного в этом не было. Они плохо воевали, поэтому османов это не удивило. Стамбул оказался поражённым тогда, когда к московитам подошли какие-то новые пушки и буквально за полчаса превратили крепость в руины. Вы уже выяснили, что это за пушки? Нет, Ваше Величество. Пётр их никому не показывает и называет секретными. Впрочем, за исключением этих пушек, армия московитов проявила себя очень плохо и слабо. Что усугублялось ещё и тем, что царь показал послу императора несколько полков, как позже выяснилось, ряженых. Настолько убогих войск, по его словам, он не встречал никогда. Так что Вена решила не уповать на помощь Москвы, ибо той, по её мнению, и Созовом сильно повезло. Подобные слова, как несложно догадаться, дошли и до Стамбула, причем довольно быстро. Поэтому султан принял решение выводить армию крымского хана в поход на помощь османским войскам в Сербии. И вот после того, как войска ушли достаточно далеко, Пётр поставил под Днепру свои посты, ловящие курьеров. А сам малым войском внезапно вторгся в Крым. И войско, как я понимаю, оказалось несколько иным, нежели он показывал леопольду. «Совершенно верно, Ваше Величество. Небольшое, но прекрасно вооружённое, обученное и дисциплинированное. Конечно, до французской армии ему далеко, но для столь диких мест оно оказалось превосходным. В итоге, к лету текущего года, по истечению четырёх сражений, Крымское ханство прекратило своё существование». «Четырёх? Ведь было же два. Удивился Людовик». «Не совсем так, Ваше Величество. Битва при Феодосии, битвы при Азове, Днепровская бойня и битва на Кубани». Этим летом генерал Патрик Гордон смог разбить последний осколок Крымского ханства, восточных Нагайцев, вынудив их отступить за Кубань. Но ведь бойну на Днепре проводил не Пётр. Удивился король. Как мне удалось узнать, именно он, но чужими руками. Он её подстроил. Но зачем? Ведь он потерял жителей на завоёванной территории. Кому нужны пустые земли? Пустые земли можно заселить. Пожал плечами Шарль? А вот что делать с крымскими татарами... Даже я ума не приложу, дело в том, что они практически ничего не производили и жили с набегов и работорговли, причём продавали пленников, захваченных в землях Московии. Не очень хорошие подданные, мягко говоря, все ожидали от Петра резни в Крыму, но он эту благородную обязанность переложил на поляков, спихнув им триста тысяч совершенно ни к чему не пригодных людей. – Хороший подарок, улыбнулся король. – Лучше не придумаешь, – согласился министр. – Но это ещё не всё. Битва была подстроена таким образом, что Речь Посполитая потеряла в ней большую часть своей армии. Да, она победила, но эта победа оказалась первой, особенно учитывая то, какие трофеи их ожидали. Так ведь Речь Посполитая — союзник Московии. Союзник, сейчас. А незадолго до выступления плечом к плечу против османов они воевали. И уже не первый раз, по чести говоря, Пётр продолжает считать Речь Посполитую своим противникам и не упустил возможности очень больно по ней ударить. Само собой, завуалировано, да так, что сама шляхта осталась довольна. Столько рабов, они ещё просто не поняли, с чем столкнулись. — А Вена разве не возмутилась от такой выходки? — Ни в коем случае. Речь Посполитая ещё худший союзник, чем Старая Московия. Они практически ничем не помогли Вене в этой войне. А вот Пётр помог, и сильно. Кроме того, Вене подобный шаг царя считают справедливым. Почти 10 лет от речи Посполитой даже малого отряда не выступало в поддержку, ни единого обоза не подходило. Они просто сидели на попе ровно и ждали, когда их союзники победят, чтобы поживиться. Некрасиво. Кивнул король. Что же до Крымского ханства, то оно достаточно далеко от основного театра военных действий. Его разгром выглядит болезненным, но не критичным. Османы всё ещё сильны. Это ханство создавало определённые проблемы для Вены, вынуждая держать часть войск на восточных рубежах. Кроме того, Пётр не ограничился захватом Крыма. Уже больше года на просторах Чёрного моря злодействует знаменитый пират дэниэл Монбар. Он настолько успешно грабит османские корабли, что в Москве уже потянулись и другие пираты из Карибского моря. Даже сейчас двух шхун, что имеется в руках Монбара, хватает, чтобы серьёзно затруднить любые перевозки османов по Чёрному морю. Что будет, когда к нему присоединится ещё несколько пиратов? Предположить несложно. — Как ты думаешь, Пётр предпримет дальнейшее наступление? — На Балканы? — Да. — Маловероятно, у него, несмотря на громкие успехи, очень маленькая армия, что-то около двадцати тысяч человек. — Сколько? — Удивился король. — Так мало — невероятно. — Именно так, Ваше Величество, что добавляет ему уважение в глазах Вены. В битве при Феодосии против его десяти тысяч пехоты хан выставил двадцать тысяч кавалерии и был наголову разбит, потеряв до половины армии убитыми и плененными. При Азове пять тысяч пехотинцев Петра сошлись с десятью тысячами всадников-ногайцев, и снова грандиозная победа. А при Кубане? Там соотношение было иным, он действовал не от обороны, а активно наступал, причем быстро поэтому его 10 тысяч пехоты и 2 тысячи кавалерии просто смяли 8000 конных нагайцев Разгром был таким сокрушительным и стремительным, что остатки войск и жители ушли за Кубань, бросив почти всё своё имущество. И, к слову сказать, его армия вооружена новейшими французскими фузеями, которые правитель Москвы называет лучшими в мире. Это похвально. Оживился слегка погрустневший король. А что у него при дворе? Очень скудно. Пётр не любит праздности и пышных одежд с украшениями. Костюмы своих солдат он придумывал сам, довольно убого и серо, всё добротно, крепко и удобно, но без какой-либо красоты, как портовые грузчики, да и сам одевается совершенно, игнорируя нормы европейской моды. Его двор предельно скуп и лаконичен, даже он сам вместо того, чтобы поселиться в крепости, которая издавна являлась резиденцией правителей Московии, живёт в основном в небольшой загородной резиденции. «Малом дворце, правда, он никакого отношения к дворцу не имеет. Просто добротный, крепкий и просторный дом о двух этажах». «Фи, как общинник. Скривился король?» «Но голландцам оно нравится», — вкратчиво произнёс Шарль. «Голландцам? А эти как там оказались?» «Пётр с ними очень тесно сотрудничает, ведь именно его мануфактуры поставляют дешёвое и качественное листовое стекло, серебряную сталь и прочее. Голландцы просто мало кому о том рассказывают». Вот как? Интересно. И в каких суммах выражается их дружба? Мне это неизвестно. Пётр скрытен и педантичен во всём, что касается денег. Однако, полагаю, учитывая заинтересованность Амстердама, речь идёт о больших деньгах. Но голландцы ещё полбеды. Я совершенно случайно узнал, что он ещё и с иезуитами тесно общается. Настолько, что те оказались вовлечены в его финансовые проекты, войдя долей в учреждённый им банк. Так вот оно что. Улыбнулся Людовик, а я думаю, что это мне все напоминает. Да, Ваше Величество, мне тоже кажется, что к этой блистательной победе юного Петра приложили руку и иезуиты. И если не лично, то в качестве учителей и наставников. Я уже рекомендовал нашим османским друзьям выдворить со своей территории всех представителей этого змеиного ордена. Это вряд ли уже что-то изменит. Если все, что ты узнал о Крымском ханстве и Черном море, верно, то Стамбул проиграл войну. У него и без того имелось немало финансовых затруднений, а теперь они усугубятся. Тем более, что с Запада их подпирают Венеция и Вена, как на суше, так и на море. Теперь вопрос только в том, насколько сокрушительным будет это поражение. Ведь Петр может пару лет потерпев выступить на Балканы. И вот тогда может дойти и до взятия Стамбула. А этого нам допустить никак нельзя. То есть, Ваше Величество, вы предлагаете нам помочь Стамбулу договориться с Веной? Да. И кстати, что можешь сказать о самом Петре? Его личность окутана тайной, высок, худощав, обладает поразительным пронизывающим взглядом, очень умен, уважает и неплохо разбирается в естественных науках. Например, его малый дворец, несмотря на убогость вида, набит техническими новинками, как лавка алхимика чудными зельями. Причем значительную их часть изобрел лично он. Поговаривают, что серебряная сталь тоже его рук дело. А в своём юном возрасте, как мне сказали в Вене, он лично построил весьма отдельный ткацкий станок. Кроме того, он интересуется финансами. – Любит женщин? – Вполне, женат, есть любовница, с которой он познакомился ещё до свадьбы – Анна Росс. Очень интересная особа, как и царь, весьма худощава. Обладает изящной фигурой и небольшим ростом. Однако, несмотря на хрупкость, родила Петру уже троих детей, которые выжили и неплохо себя чувствуют. Двух мальчиков и одну девочку. Местные зовут её Рыжей Бестией, боятся, но уважают. Очень умна, хорошо разбирается в деньгах, по слухам, обучалась лично царём прямо в постели. С улыбкой произнёс Шарль. Подлого происхождения из семьи корабельного плотника, шотланка Этой весной за верную службу Пётр пожаловал её дворянским достоинством теперь она герцогиня. О, он так её любит? Похоже на то. Говорят, что у них обоюдная и сильная любовь, длящаяся уже не первый год, даже супруга не против этого романа. – Ещё бы она была против. – Усмехнулся Людовик. – В Москве довольно дикие нравы, – чуть замявшись, произнёс министр. – Слово правителя не закон само по себе, его вполне можно оспорить в Боярской думе. Так у них называется парламент. Кроме того, время от времени они собирают представителей со всех земель и обсуждают важные вопросы. «Действительно», — кивнул Людовик. «Дикари. И как он в таких условиях может править?» «Да... Странно. Почему тогда жена не против этого романа?» «Если бы я давал волю своим женщинам, то они просто перегрызлись бы, как свора собак». «Они умудрились подружиться, к удивлению даже родителей супруги, которые не понимают, как это вообще возможно». «И выступают единым фронтом?» «Усмехнулся Людовик». «Да, не завидую я ему». Он пока справляется, Анна всегда при нём, как верный оруженосец, а Мария в Москве. Он её старается привлекать вместе с сестрой Натальей к развитию культурной жизни. Сейчас в их ведении театр, консерватория и опера, хотя, по мнению Вены, весьма убогие. «Значит, он не совсем грубый солдафон, как я поначалу подумал». Усмехнулся Людовик. Хотя удивительно его пренебрежение искусством и модой. Кстати, а сколько ему лет? 20 ваше величество». «Очень интересно. Значит, и листовое стекло, и серебряная сталь, и сильный политик, да и военная удача его не обходят стороной». «Шарль, как мы могли упустить восхождение такой звезды на европейском небосводе?» «Да еще допустить, чтобы он связался с этими голландцами», — произнес Людовик, отметив последнее слово с особым омерзением. «Ваше Величество, это очень далекая и дикая страна. У нас там просто нет своих людей». «Так заведите». С легким раздражением произнес Людовик. А вообще отправляйте дипломатов, пусть все разведают сами, а не со слов Вены. Если он действительно таков, каким то его мне описал, то по всей видимости Всевышний услышал мои молитвы. Это ведь шанс, Шарль. Хороший шанс сдавить польда так, чтобы его империя треснула, как гнилая скорлупа. Ступайте, Шарль, и жду от вас результатов.